Глава 4. Путешествие без приключений На рассвете третьего дня они выдвинулись из Гардена. Сначала Марис, с энтузиазмом, воспринявший идею путешествия, был за то, чтобы отправиться втроем без телохранителей Сергоса. Но потом передумал и заявил, что чем больше компания, тем веселее поход. Альба наконец расслабилась, стала гораздо разговорчивей. И то и дело хохотало над шутками, которые Марис отпускал так же часто, как заправский шут. Сергос тоже пребывал в приподнятом расположении духа. Магия окончательно вернулась к нему. Погода стояла прекрасная, пели птицы, Марис и Альба смеялись, и чувство какого-то сладостного предвкушения переполняло его, хотя их путешествие обещало занять не больше недели и не предполагало каких-то особенных приключений. Что может быть проще? Добраться до деревни, осмотреть то, что осталось от дома, и вернуться обратно. Сергос искренне надеялся, что дорогие Альби-записи уцелели и легко найдутся. Во время прогулки по саду он еще немного расспросил ее об отце, и рассказ Альбы всколыхнул в нем воспоминания о собственном деде самом близком для Сергоса человеке на свете. Князь Саларас учил его и магии, и жизни и, что самое главное, всегда гордился им и поддерживал во всем. Отец, конечно, занимался воспитанием наследника и по-своему любил его, но был бы счастлив, родись Сергос обычным, неотмеченным даром. Сергос это понимал, а потому после смерти деда часто чувствовал себя в семье чужим. И если бы дед завещал что-то сохранить, Сергос отнесся бы к этому с такой же серьезностью, как Эльба гневникам отца. Впрочем, дед и завещал, Княжество и замок Гарден, забота о котором после отца ляжет на Сергоса. Так что он очень хорошо понимал ценность дневников. Кроме того, они могли иметь и практическую пользу. Маги существовали уже несколько веков, но до сих пор Сергос не слышал, чтобы кто-то задался целью упорядочить и записать сведения о силе. Знания были стихийны и передавались от учителя к ученику, если вообще передавались. Многие так и оставались самоучками, а кто-то был отмечен даром, но не умел им пользоваться. Создания, обладающие огромной мощью, не знали о самих себе и о природе своей силы ровным счетом ничего. Маги нуждались в знаниях. Странно, что такая простая мысль не приходила ему в голову раньше. А вот отец Альбы явно был всерьез озадачен этим вопросом. Жаль, что с ним уже не пообщаться. Сергусу он виделся личностью довольно интригующей. За этими размышлениями Сергус вспомнил, как сам впервые воспользовался силой. Дар у него проявился поздно, ему почти исполнилось 12. До этого времени ничего, кроме способности видеть существ, не отличало его от обычного мальчика. Худого, маленького, болезненного и очень застенчивого мальчика, живой демонстрации того каким не должен быть наследник славного княжеского рода. Сергас осознавал это в полной мере. Благо, умом он обделен никогда не был и изо всех сил боролся со своими недостатками. Получилось, по правде говоря, плохо. Он обливался ледяной водой, чтобы закалить свое тело, но каждый раз сваливался после этого жесточайшей простудой. Он просил, чтобы лучшие горденские бойцы натаскивали его, но все время себе что-то тянул, ломал и умудрился слопотать по голове даже от тренировочного чучела. Сергоса собственная слабость ужасно печалила. И не сдавался он лишь потому, что прекратить борьбу было бы равноценно признанию, что дух его еще ни к чем не тело. Все изменилось в один день. Месяц дождей перевалил за середину, но солнце все еще припекало так жарко, что впору было сиять. Сергос с самого утра тренировался в саду с мастером Димаром. Ножи, как и всегда, не долетали до мишени на дереве, стоило Сергосу только отойти на Маломальское приличное расстояние. Проблем с меткостью у него не было, просто не хватало силы в руках, чтобы метнуть как следует. Нож снова упал на землю в середине пути. Сергос, совершенно расстроенный, пошел его поднимать. Завтра упражнения под неизменно снисходительным взглядом наставника продолжатся, Но на сегодня унижений хватит. Ну, разве что еще один, последний бросок. Сергос отошел от мишени на вдвое большее расстояние, чем прежде. Потом подумал и отошел еще дальше. Чтобы точно не добросить, чтобы даже не было обидно. Нож вонзился в дерево по самую рукоятку, расколов мишень пополам. Наставник ахнул, хлопнул Сергоса по плечу и повел к дереву смотреть поближе. Сергас двигался как во сне. С такого расстояния нельзя было попасть. Невозможно. ни Не его слабой рукой. Но Сергас очень этого хотел. За мгновение до того, как нож вырвался из руки, Сергас представил себе живо и ярко, как бросок достигает цели. Он вложил в это желание всего себя. И сейчас из дерева торчала только оплавленная рукоятка ножа, а недостижимая мишень лежала на земле, расколотая надвое. Так в первый раз проявил себя дар. Это позднее объяснил дед, когда Сергос, счастливый и потрясенный, прибежал к нему хвастаться. А в тот момент Сергас стоял перед деревом и впервые в жизни ощущал себя сильным. Он чувствовал каждый свой мускул, чувствовал руки, вдруг ставшие твердыми, чувствовал свои развернувшиеся плечи. Его труды не прошли впустую. С тех пор его ножи всегда достигали цели, с магией или без нее. Дар вселил в него веру в собственные силы, а лентяем Сергос и так никогда не был. Сергос вынырнул из воспоминаний, пришпорил коня и догнал авангард их маленького отряда, Мариса сальбой. «К вечеру доберемся до Штольма», — вещал Марис. «Там как раз по пути большая ярмарка», «Можно будет походить, посмотреть, выпить вина с травами». «Я думала, ты не очень любишь ярмарки», — удивилась Альба. Наряд в дорогу она выбрала не сильно отличающийся от тех, что были у Сергоса и Мариса, с поправкой на то, что на ней мужские штаны с сапогами и кожаный жилет поверх рубахи, подобранный под ее размер, смотрелись гораздо интереснее. Для тепла Альба накинула шерстяной плащ, Волосы оставила полураспущенными, присобрав на затылке. «С чего бы мне их не любить? Я больше не запуганный ребенок в браслетах. К тому же у меня завалялось кое-что на продажу. А Штольмская ярмарка — отличное место, чтобы пополнить кошель». Так, Сергос вклинился в разговор. «Твоим кошельком мы займемся на обратном пути. Ярмарка проходит в Вальде, а это крюк, полдня потеряем». «А я знал, я знал, что ты это скажешь!» – развеселился Марис. «Я все продумал. Мы заворачиваем вальде, разделяемся, ночуем там, а потом срезаем путь через тихий лес. Так выйдет даже быстрее, чем по тракту». «Я бы на твоем месте не был так уверен, что через тихий лес выйдет быстрее. Неизвестно, на кого там нарвешься. Сергос, нас трое, и с нами еще три здоровых рубахи. Это другие должны волноваться, что могут нарваться на нас». Я бы в таком составе еще выследил дженга поболтал с ним и вернул твои камушки. Звездный сапфир в руках этого урода, сколько еще подвалов с бьерками он обустроит. Аж передергивает, как подумаю». «Так вот, что ты ему отдал», — тихонько охнула Альба. Повисла пауза. Под суровым взглядом Сергоса Марис понял, что сболтнул лишнего и, как мог, постарался сгладить неловкость. Ну, это мы обсудим уже на обратном пути. А сейчас доверьтесь лучшему в мире проводнику, то есть мне. Марис широко улыбнулся. Вальда ждет нас, даже? Он вопросительно посмотрел на Сергоса. Нам все равно нужно где-то заночевать. Сергос шумно вздохнул и провел рукой от лба вверх отъерошивая волосы. Что думаешь? обратился он к Альбе. Доверимся лучшему в мире проводнику. Он довольно убедителен. Пожалуй, можно довериться. «Через Вальда, так через Вальда», — пожал плечами Сергас. Марис просиял и признательно кивнул Альбе. Вальда — небольшой городок на границе двух княжеств, Гардена и Штольма. Впервые удостоился принимать у себя ярмарку урожая, что проходило каждый год в месяц падающих листьев, и делал это со всей ответственностью. Замысловатая конструкция из веревок, разноцветных флажков и фонариков, светящейся сетью висела над главной аллеей, ведущей от городских ворот к центральной площади. Дома по бокам аллеи празднично украсили, музыка была слышна от самых ворот, а ароматы жареного мяса и сладостей наполняли воздух, заставляя стражников Вальде с тоской поглядывать в сторону площади. «Здравы будьте воины!» — обратился к ним Марис. «Добро пожаловать в Вальде!» Хором отозвались стражники, выпрямившись и приткнув древками своих алебард по брусчатке. Приветствие явно было выучено специально к ярмарке, но прозвучало на удивление искренне. Поди жалование парням на время праздника все же подняли. «Где у вас тут лошадок можно оставить? А то не гоже по такой чистоте горцевать, загадят животные!» Марис кивнул на брусчатку. «Выглядит, будто ее мыля!» «Так и мыли», — пожаловался стражник, мгновенно попавший под очарование Мариса. Остальные закивали, подтверждая, что да, действительно было дело. «Серьезная подготовка», — присвистнул Марис. «Ну, и ярмарка ведь не каждый день бывает. Вы лошадей у старика клемениса оставьте. Это вот тут, сразу за углом», — стражник указал направление. «Он за животинкой на совесть присмотрит. И про ночлег у него тоже поинтересуйтесь». «А то Вальди сейчас все занято. Старик, кому попало, кровь не предоставляет, но вам, думаю, не откажет». «Спасибо за совет, дружище. С меня пиво». «Да ладно», — махнул рукой стражник. «Хорошим людям и так помочь приятно». «Как тебе это удается?» — удивился Сергас, когда они свернули за угол. «Два слова, и ты мужик как родной». «Обаяние, Сергас, это все мое обаяние». Делано вздохнул Марис, чем в очередной раз вызвал улыбку Альбы. Старик Клеменс, пожилой, в меру упитанный мужчина с роскошными усами, сидел на крыльце дома и курил трубку. Он выдыхал колечки дыма и задумчиво наблюдал за тем, как они поднимались вверх и таяли. «Здравствуй, мил человек!» Сергос спрыгнул с лошади и подошел к Клеменсу. «И вам не хворать!» Старик обвел своеобразную компанию взглядом и выпустил очередное колечко дыма. «Нам нужен ночлег», — сразу перешел к делу Сергас. «и место для наших лошадей. Говорят, ты можешь обеспечить и то, и другое». «Люди много чего говорят», — прищурился Клименс. «Цена, я так понимаю, вас волнует мало». Сергас только хотел сказать, чтобы старик называл свою цену, и они ее заплатят, — Но тут Марис не выдержал и вмешался в разговор. «А с чего это вдруг ты решил, что цена нас не волнует?» — возмутился он. Клименс покрутил трубку в руках и, ухмыльнувшись, заметил. «У вас, горденские лошади, с вами наемники-телохранители, а профиль этого благородного юноши, — он указал на Сергоса, — так сильно напоминает профиль князя Денарда, что на это невозможно не обратить внимания». «Я думаю, вы можете себе позволить заплатить старику, который, к слову, готов любезно уступить вам дом, а сам заночевать на чердаке ту цену, которую он запросит». «И сколько же он запросит?» — поинтересовался Сергас. «Пятьдесят серебряных», — невозмутимо ответил Клименс. «Половину сейчас, половину, когда будете уходить». «Да это грабеж чистой воды!» — воскликнул Марис. «Вообще-то, большая честь принимать у себя будущего князя Гордена. Тебе весь Вальды будет завидовать». «Марис», — теперь возмутился уже Сергас. — «не смей торговаться моим именем. Хозяин дома назвал свою цену, и нас она устраивает». Он выделил голосом последнее слово, отсчитал монеты и передал их Клименцу. «Добро пожаловать в мой дом!» Старик взял монеты, поклонился. «Принимать таких гостей...» И правда большая честь. Он бросил быстрый взгляд на Мариса. Тот раздраженно фыркнул. «Позвольте, я покажу вам все». Клименс с жестом пригласил гостей в дом. «Я пойду по своим делам», — сообщил Марис, передав по воде лошади одному из наемников. «Встретимся на центральной площади, я вас найду». Он быстро зашагал прочь, не дожидаясь ответа. «Сначала покажи парням, куда отвести лошадей». Сказал Сергос Клименцо: «Мы подождем здесь». «Как пожелаете», — улыбнулся Клименс. «Все для вас». Сергос направился к Альбе, чтобы помочь ей спуститься с лошади. Но девушка ловко спрыгнула с горденского скакуна. «Я и сама умею». Она откинула прядь волос с лица. «Да я и не сомневался. Так, на всякий случай, хотел помочь». Наемники забрали лошадей и повели их за дом, куда указал клименс «Марис, похоже, обиделся», — заметила Альба, когда они с Сергосом остались наедине. «Обиделся. Только мог бы и подумать, прежде чем бросаться моим именем. Я вроде не девица на смотринах, сам за себя говорить могу». Сергос перевел дыхание. «Не переживай, он отходчивый. Сейчас выгодно продаст свои камушки и забудет про этот разговор». На самом деле, реакция Сергоса на слова Мариса была неожиданной для него самого а уж для Мариса и подавно. Потому что Марис имел обыкновение влезать в любой спор, который слышал, говорить за всех, и, как правило, Сергоса это мало трогало. А тут он с чего-то вдруг вспылил. Клименс вернулся быстро. Старший наемников тоже подошел следом, очевидно поручив заботу о лошадях подчиненным. Сергос решил не тратить время попусту. Клименс, дом мы сейчас смотреть не будем». «Я и отсюда вижу, что он добротный, и цену за ночлег ты завысил всего лишь раза в три. Подготовь все к нашему приходу». «Как прикажете, молодой князь?» Климент сделал вид, что не заметил иронии. «Как мне вас расположить?» поинтересовался он, явно намекая на Альбу. Да, мне хотелось бы отдельную комнату, чтобы мы своим мужским обществом ей не мешали. В остальном предпочтений нет. Нам только поспать, а утром снова в путь». Винс! Обратился Сергас к командиру наемников. До утра вы с парнями свободны. Благодарю, милорд, поклонился наемник. Ну что, пойдем посмотрим на ярмарку. Найдем Мариса, бьюсь об заклад, он уже что-нибудь продал и теперь развлекается. Алиба с улыбкой согласилась. На центральной площади было не протолкнуться. Торговцы зазывали народ, на перебой до хрипоты, предлагая свои лучшие товары. Актеры, музыканты и акробаты развлекали публику. Толпа пребывала в постоянном движении. Люди перемещались от лавки к лавке, кто-то бурно торговался, кто-то, раскрыв рот, следил за представлением на подмостках у большого дуба. Кто-то уплетал калачи, а другие налегали на мясо кабана, которое срезали прямо с туши, крутящиеся на вертеле. Пиво и пряное вино лились рекой. Народ толкался и гудел. Вечерело и, несмотря на обилие праздничных огней и костров, на ярмарочной площади стало темнеть. Сергос решительно взял Альбу за руку, чтобы не потерять в толпе. «Хочешь взглянуть, что они там показывают?» Он указал на подмостки. «Хочу!» — обрадовалась Альба. «Мне нравятся лицедеи!» Сергос улыбнулся и начал плечом прокладывать путь к центру площади. Ладонь Альбы приятно лежала в его руке. Лицедеи ставили что-то про любовь. Когда Сергас и Альба добрались до подмостков, герой как раз спас красавицу от разбойников, за что получал ее безмерную благодарность и неожиданный поцелуй. Народ с интересом наблюдал за действом. Мужчины выкрикивали советы герою быть посмелее, женщины смущенно хихикали. Альбу зрелище тоже увлекло. Сергос же учуял запах свежеиспеченного хлеба и начал оглядываться. Источник нашелся быстро. Чуть поодаль, прямо на площади, пекли калачи. «Будь здесь, я сейчас вернусь». Альба кивнула. Серго скупил большой калач с медом и кувшин горячего вина с пряностями. Вернувшись, он обнаружил, что история на сцене приняла неожиданный поворот. Друг героя стал его соперником, и теперь они бились за сердце красавицы, а та рыдала. отвратительно переигрывали. Альба, по всей видимости, начинала терять интерес к происходящему с героями, оглядывалась по сторонам. Сергос решил, что она не расстроится, если отвлечь ее более насущным удовольствием. «Ломай!» — он протянул ей калач. «О, еда!» — оживилась Альба. «Ну да», — пожал плечами Сергос. «Решил, нам пора подкрепиться». Она улыбнулась, отчего снова проявились ямочки на щеках и отломила половину от протянутого сергосом калача. Альба с явным наслаждением уплетала калач, с набитым ртом восхищаясь мастерством пекаря. Сергос поддакивал, но сам почти не ощущал вкуса, потому что все его внимание сосредоточилось на ней. От вина ее щеки слегка порозовели, в глазах плясали веселые искорки, и в целом она была просто прекрасна. Распрощавшись с едой, Альба облизала губы, и Сергос вдруг неожиданно для себя нашел этот жест невероятно волнующим. Он ни о чем таком не думал, но в голове сама собой возникла совершенно неуместная мысль, что ее губы сейчас должны быть очень сладкими на вкус. Сергос поперхнулся вином. «Все хорошо?» «Да, да». Он откашлялся. Задумался просто. «Было очень вкусно. Спасибо». «Я рад, что тебе понравилось», — искренне сообщил он. Спектакль на подмостках закончился, финал они пропустили. Лицедеи споро разобрали простецкие декорации, появились дудочники, лютнисты и барабанщики, заиграла музыка, и на площадь под дубом выкатилась пляшущая толпа. Сергос собрался было пригласить Альбу потанцевать, но тут из толпы появился Марис. «О, вот вы где! А я уже подумал, что дом старого пройдохи оказался так великолепен, что вы решили и на ярмарку не ходить». «Хотя за такую цену он сам должен был привести ярмарку к вам», Марис расхохотался над собственной шуткой. «Пойдем танцевать, красавица!» Сергос не успел и глазом моргнуть, как Марис утащил Альбу в круг танцующих. Он почувствовал острый укол ревности. Да как у него это так легко и незатейливо выходит-то? Не спросил, не предложил, просто схватил за руку и увел. И ведь она и не думала сопротивляться. Пошла, и все». Внутри у Сергоса все закипало, и он непременно взорвался бы, если бы перед ним вдруг не появилась Альба. Пойдем с нами! Она дотронулась до руки Сергоса. Он хотел сказать, что не желает танцевать, и что сейчас очередь Мариса ее развлекать и вообще не стоило за ним возвращаться. Но его сердце так радостно забилось от ее прикосновения, что все эти слова стали ненужными. Отказать ей улыбающейся румяной, слегка растрепанный оказалась выше его сил. Поэтому он с глупой улыбкой последовал за альбой в хоровод. Марис отпустил руку соседа, разорвав живую цепь и принимая в хоровод альбу из Сергоса. Ритм танца захватил их. Вино дарило телу приятную легкость, музыка вела и увлекала, а веселье чудесным образом передавалось из ладони в ладонь. «Фух, надо передохнуть!» Выпалил запыхавшийся Марис, когда музыканты на пару мгновений затихли, переводя дух перед новой пляской. «Вы как?» Альба с готовностью закивала, и Сергос ее поддержал. Они начали выбираться из толпы. «Эй, красотка, подожди! Потанцуй со мной! Где два, там и третий!» Донесся пьяный возглас. Сергос даже не сразу понял, что обращались к Альбе. Дошло до него только тогда, когда ее кто-то схватил за рукав. Сергос не думал. Разворот, и кулак полетел в лицо наглецу. Толпа отшатнулась, тот упал на спину. Отхаркнув кровью, вперился осоловевшими глазами в Сергоса и начал подниматься. Сергос почувствовал, как сжимавшаяся внутри пружина раздражения, о которой он и не подозревал до этого, распрямилась. Хмель мгновенно улетучился, и его охватило опьянение другого рода. Захотелось драки. Дебошир тем временем поднялся. В его руке что-то блеснуло. Нож. Зеваки образовали широкий круг. Противник приближался. Похоже, что вино выветрилось и из его головы. Ступал он твердо, перекидывая нож из руки в руку для устрашения. Сергос сухмыльнулся и принял обманчиво расслабленную позу. Он знал, кто пытается вызвать у противника страх, не воин. Воин бьет, а не пугает. Эта драка будет быстрой». Так и вышло. Сергос дважды ловко увернулся от размашистых ударов Дебашира, а пока тот замахивался для третьего, улучил момент и выбил нож из его руки. Дальше оставалось только подойти поближе и сильным ударом под подбородок повалить громилу. В этот раз подняться он уже не смог и, изрыгая ругательство, начал отползать в толпу. «Я бы мог заставить тебя молить о прощении», — бросил Сергос. «Но кому нужны извинения шелудивого пса?» «Смотри, как бы тебе самому не пришлось просить прощения, дворянчик!» Раздалось справа, и Сергос с интересом повернулся на голос. Из толпы вышли трое громил совершенно разбойничего вида, заросшие в шрамах, в полуброне посреди мирного праздника. Они начали окружать Сергоса. Один заходил справа, другой слева, а тот, кому принадлежал голос, ухмыляясь, шел прямо на него. «Ты обидел нашего друга. Придется за это заплатить». «Вашему другу бы за языком следить и за руками. Глядишь, не обижали бы». Сергос примирялся, с кем разобраться в первую очередь. С двоими он точно справится. Трое тяжеловато, но тоже не смертельно. Главное правильно выбрать, с кого начать. «За языком и руками сам следи, пока бабу свою топчешь» огрызнулся Средний. «Парни, у вас тут так весело! Я, пожалуй, присоединюсь!» Рядом с Сергасом вырос Марис. Двое громил замерли, ожидая реакции главного. Вид и размеры Мариса их впечатлили. «Надо же, какие мы дружные!» всплеснул руками главарь. «Кстати, вот мне прям стало интересно. Вы когда с девкой своей забавляетесь, вы как? По очереди ей засаживаете или одновременно?» «Это было уже слишком!» Сергос почувствовал, что кончики его пальцев горят. Ярость кипела в нем, сила так рвалась наружу. Простой драки больше не хотелось. Испепелить наглецов, и вся недолго. С трудом, но он сдержался. Убийство посреди ярмарки уж точно не входило в его планы. А вот хорошей драки — быть. Сергос одним прыжком переодолел расстояние до главаря. Коротко замахнулся, ударил в печень. Защититься тот не успел — Удар согнул его пополам. Сергос нанес еще несколько быстрых ударов по корпусу и отскочил. Противник был гораздо крупнее. Подставляться под его ответные удары Сергос не собирался. Боковым зрением он следил за двумя другими дебаширами. Они оба кинулись на Мариса, очевидно, решив разобраться сначала с более крупным противником. Но-но. Головарь тряхнул крупной потлатой башкой и ринулся в атаку. Сергос просто уходил от его кулаков, избегая бить самому. Громилу надо сперва вымотать, тогда один-два точных удара решат исход драки. «Что ты бегаешь? Дерись!» — прорычал Дебашир. Сергос отметил, что тот запыхался, и его руки будто отяжелели. Устал, голубчик. Пора. Он действовал своим излюбленным способом. Резко сократил расстояние до противника, поднырнул под выброшенную для защиты руку и на подъеме, вложив в удар весь свой вес, всадил кулаком громили под подбородок. Тот зашатался, нелепо замахал руками, но на ногах все же устоял. Сергос не стал останавливаться и атаковал снова. Несколько пропущенных быстрых ударов привели Громилу в ярость. Он с ревом бросился на Сергоса, намереваясь ухватить за плечо и втянуть в борьбу. Сергос вывернулся, перехватил его руку, заломил кисть. Болевой прием заставил Громилу отшатнуться и полностью дезориентировал. Сергос воспользовался моментом, с размаху всадил кулак ему в ухо и сбил с ног. Марис тем временем уже успел разбить лица обоим противникам, чем изрядно остудил их пыл. Они ходили вокруг него, но нападать больше не решались. А когда увидели, что и их главаря повергли, переглянулись и начали бочком отступать, желая затеряться в толпе. Марис громко расхохотался. Пути отхода дебаширам перегородили стражники, подоспевшие как раз под занавес драки. «Стойте, где стоите! Вы арестованы!» Блеснули наконечники арбалетных болтов, и Сергос с удивлением обнаружил, что направлены они в том числе и на него. «Парни, как вы вовремя!» — воскликнул Марис. «Забирайте готовеньких!» До него еще не дошло, что для стражников и они с Сергосом и Громилы были в равной степени нарушителями порядка. «Стой, где стоишь!» — я сказал. Стражник ткнул Мариса арбалетом в грудь, когда тот сделал несколько шагов к стражникам. «Послушайте». Серго поднял руку, привлекая внимание. «Здесь произошло недоразумение. Эти люди посмели оскорбить нашу спутницу, и такого стерпеть было нельзя». «Вы арестованы все!» — перебил его стражник. «Мне нет дела до причин вашей драки. Всех дебоширов на ярмарке велено сажать в темницу. До утра посидите, а там посмотрим». «А нельзя ли заменить арест штрафом?» — невинно поинтересовался Марис. От такой наглости даже у Сергоса, казалось бы, привыкшего к его выходкам, глаза полезли на лоб. Стражник аж задохнулся и весь пошел красными пятнами. «Ты что, предлагаешь мне взятку? При честном народе?» «Как можно?» — делано возмутился Марис. Впрочем, для тех, кто видел его впервые, это должно было выглядеть очень искренне. «Какая взятка? Разве можно назвать взяткой определенную сумму, которую я хочу внести в казну славного города Вальда, чтобы хоть немного загладить этот неприятный случай?» Голос Мариса стал вкрадчивым «Скажем, сто серебряных...» Сергос в очередной раз наблюдал, как противоестественная харизма Мариса подчиняла себе окружающих. «Да, сейчас она была подкреплена заманчивой суммой, но не в этом дело». Если бы такой трюк попытался провернуть Сергос, ему это едва бы удалось. А, скорее всего, все стало бы только хуже. А тут оставалось только наблюдать. Стражники переглянулись. На лицах у них отражалось сомнение. Сто серебряных — сумма внушительная. И ведь не взятка, а в казну. На благо родного городка, так сказать. Народ тоже оживился. Те, кто стоял поближе и слышал предложение Мариса, передавали его суть тем, кто стоял подальше. Гудение голосов становилось все громче. Наконец, кто-то самый смелый выкрикнул. «Да отпустите вы их!» «Да, да!» — поддержал другой. «Берите деньги и отпускайте! Ведь не бандиты же, девушку защищали!» «А разбойников этих заприте покрепче!» «Служивый, давай отпускай парней!» — доносилось со всех сторон. Стражник поднял руку, успокаивая толпу, потом, решившись, махнул другим. Арбалеты, направленные на Сергаса и Мариса, опустились. А не жалко денег-то? поинтересовался стражник. Может, проще в темнице ночь перекантоваться? Вы вроде парни не сахарные, не растаяли бы? С нами дама, важно напомнил Марис. Одну не оставишь, опять какое отребье привяжется. Он глянул в сторону громил, все еще стоящих под прицелами арбалетов. А с собой не возьмешь? Темница не самое подобающее место для леди. К тому же мы хотим хоть немного загладить свою вину перед жителями Вальда за испорченный праздник. С благочестивым смирением на лице Марис достал кожаный мешочек и протянул его стражнику. Тот принял кошель, развернул, чтобы проверить содержимое. Толпа издала дружный вздох. Что не говори. Это представление взволновало народ побольше слезливой истории лицедеев. «Если подобное повторится, штрафом вы уже не отделаетесь», — пригрозил стражник для порядка, завязывая кошель. «Но сейчас вы свободны». Толпа довольно заулюлюкала. Марис кивнул стражнику, поклонился народу и подал Сергосу знак «Уходить». Сергос не заставил себя долго упрашивать, двинулся за Марисом. Тот взял растерянную Альбу под локоток, и они втроем двинулись прочь с площади под дубом. «А что, так можно было?» — донесся до них возмущенный голос главаря Дебаширов. «Тебе нет. Шагай давай!» — ответил ему кто-то из стражников. «Не стоило ввязываться в драку из-за меня», — сказала Альба, когда они отошли на некоторое расстояние от площади. «Что значит «не стоило»?» — взвился Сергас. «Я никому не позволю оскорблять», — он на мгновение замялся. «Моих близких друзей!» «Это ведь просто слова. Они не могут ранить». «Но он посмел коснуться тебя». Вышло как-то слишком пылко. Альба потупилась. Сергас и сам смутился своей горячности, неловко замолчал, потёр лоб. Ситуацию спас Марис. «Альба», — начал он, — «наш друг хотел сказать...» что когда этот негодяй посмел обратиться к тебе без должной учтивости, он тем самым нанес оскорбление и нам, сергосом Истерпеть такое было бы недостойно мужчины. Я бы и сам дал в морду этому хмырю. Сергос просто успел раньше. Глаза Мариса загорелись. О, ну ты видела, как мы им дали кулака. Только и могут ножичками размахивать, да скопом нападать. А на деле — пшик! А Сергос, сергос Марис закинул руку ему на плечо. «Громилом этим навалял, видела как? А они в два раза здоровее него, да и меня даже покрупнее будут». «Тебе, кажется, это все понравилось?» Альба покачала головой. «Мне? Да я в восторге просто. Давно так не веселился». «Что? И даже ста серебряных не жалко?» Не удержался от иронии Сергас. «Чуть-чуть», — признался Марис. На самом деле, у меня было еще два варианта отхода. Первый — навести на стражников морок и сбежать. Но согласитесь, эффект совсем не тот, веселья никакого. А второй — объявить, кто ты, и потребовать староста. Было бы, конечно, весело посмотреть, как они будут арестовывать горденского наследника. Но я решил, что ты эту идею не оценишь. «Я бы не оценил», — подтвердил Сергас. Но вот поэтому пришлось потратиться, — вздохнул Марис. Все, что я выручил сегодня, между прочим. Я готов возместить твои расходы. Моя казна — твоя дипломатия. Никто другой, кроме тебя, не договорился бы со стражниками столь изящно. Так что все честно. Ты обесцениваешь мой широкий жест, Сергас. Тоном оскорбленной невинности заметил Марис, но глаза его смеялись. «Я неблагородный по рождению, но обладаю щедрой душой. В общем...» Хитрая ухмылка расползлась по небритому лицу. «Скажешь Джарвиса, что даровал мне неограниченный доступ к запасам горденского вина, и мы в расчете». Альба прыснула со смеху. Сергос последовал ее примеру. «Не знаю, как буду смотреть в глаза Джарвису, но будь по-твоему». Ударили по рукам. «Ну что, отправимся в хоромы старика?» «Ты же наверняка отвалил кучу денег, не глядя!» «Кто бы говорил?» «Ты не путай теплое с мягким, дружище!» Марис назидательно поднял палец. «Я отвалил серебро за впечатление. Ну и нашу свободу, разумеется!» «А я заранее позаботился о комфортном ночлеге», — парировал Сергас. «Кто-то должен думать о насущном». «Кстати, о насущном. Что насчет еды? Старый пройдоха обеспечит нам ужин?» «Я как-то и не спрашивал». «У него же не харчевня?» «Ну вот так всегда», — всплеснул руками Марис. «Подумал он. Пойдем, еды добудем. Я тут заприметил неплохую таверну». «Давайте, пожалуйста, безлюдных мест», — вмешалась Альба. «Хватит на сегодня приключений. Сейчас на вас там еще кто-нибудь не так посмотрит. Ну а что за этим следует, мы все уже знаем». Она многозначительно посмотрела на сбитые кулаки обоих мужчин. «Ты хочешь сказать, что мы забияки?» — рассмеялся Марис. «В целом, да. Именно это я и хочу сказать». Она уперла руки в бока. «На самом деле...» — тоном, каким рассказывают страшные секреты, поведал Марис. «Это происходит только в присутствии очень красивых девушек. Во всех других случаях мы крайне миролюбивы. Так ведь, дружище?» — обратился он к Сергасу. Сергоса уже в который раз охватило странное смятение. Скрытый комплимент Мариса тронул щеки Альбы легким румянцем, и это раздражало. Хотя Сергос был, конечно, с ним согласен, более чем согласен. Но то, что озвучил это Марис, задевало. И к чему эти нелепые намеки? «Ты так выражаешься, интересно. Можно подумать, что такое с нами часто случается», — фыркнул Сергос. Ему совсем не хотелось, чтобы Альба поняла слова Мариса именно в таком ключе. «Наоборот», — возразил Марис, — «я подчеркивал нашу миролюбивость. Такое веселье происходит совсем редко. По мне так можно бы и чаще. Подраться за красавицу, что может быть лучше?» Мечтательно протянул он. «Вероятно, лучше может быть только поесть», — съязвил Сергас, чтобы остановить разошедшегося паяца. Снова эти полупрозрачные реверансы и красавицы. «Поесть всегда хорошо, особенно в приятной компании. Предлагаю добыть еды, вина и отправляться на ночевку, как того и пожелала прекрасная дама. Возражения есть?» «Нет возражений. Пойдем». Сергос заметил, что Альба перестала смущаться в ответ на слова Мариса о ее красоте. «И не мудрено». Столько раз повторенный комплимент теряет всякое очарование. Сергос почувствовал себя спокойнее. У лавок с едой Мариса настигла вдохновение гурмана, как он сам называл это состояние. Вскоре у него в руках уже очутилась огромная корзина, полная всякой снеди. Мясо жареное, мясо копченое, хлеб, фрукты, орехи, сыр, запеченные в золе яйца какой-то птицы, водящейся только в тихом лесу. «Местный деликатес». Торговцы смотрели на него с обожанием, будто бы сам бог-покровитель ярмарок, если бы такой существовал, и явился к ним в лице Мариса. «Куда тебе столько еды?» — хохотнул Сергас, когда Мариса стало почти не видно за покупками. «Сколько столько?» — раздалось из-за корзины. «Здесь совсем немного. К тому же завтра нам в дорогу, надо подумать о припасах. В тихом лесу верно не сыщешь». «А ты вот прям, если полдня не поешь, погибнешь от истощения?» «Я, может, и нет. А вот это хрупкое создание...» Он кивнул на Альбу. «Надо кормить». «А, то есть это ты для меня столько еды набрал?» Звонко рассмеялась Альба. «Ну не для себя же. Я слежу за фигурой. Так, хватит болтать. Подержи». Марис взвалил свою аппетитно пахнущую ношу на Сергоса. «Я сейчас. Присмотри за ним». Это было Альбе. «А он запасливый», — заметила Альба, иронично приподняв бровь. «Кто-то просто слишком много ест», — проворчал сергас. Он пытался как-то поудобнее перехватить корзину, которая так и норовила выскользнуть из его рук под своей тяжестью. «И пьет», — добавил он, когда Марис вернулся. Одной рукой Марис прижимал к себе три бутылки вина, другой зажимал подмышкой большой бочонок. «Нам утром в дорогу», — напомнил Сергос. «Так нам только вино. Пиво парням у ворот. Я же им обещал». «О, это в корне меняет дело». Альба тем временем сосредоточенно всматривалась куда-то в вглубь аллеи и их не слушала. Сергос проследил за ее взглядом. Внимание девушки было приковано к лавке с какими-то безделушками, украшениями вроде. «Альба», — позвал он. «Альба». Пришлось повторить во второй раз, и только тогда она отреагировала. «А?» Она выглядела встревоженной. «Хочешь посмотреть?» Сергос кивнул на лавку с украшениями. Она странно посмотрела на него, будто бы не поняла смысл его слов, перевела взгляд на Мариса, потом обратно. «Нет». Она тряхнула головой, точно прогоняя морок. «Нет». Добавила уже увереннее. «Я просто почувствовала на себе взгляд, и мне показалось…» «Мне показалось, в общем. Нет там никого». «Да, показалось», — повторила она скорее для себя, чем для них. Серго снова глянул в сторону лавки, но не заметил ничего, что могло бы встревожить Альба. «Да это просто кто-то из прохожих глянул. Вот ты и почувствовала», — предположил Марис. «Да, наверное. Пойдемте уже», — попросила она. «Я что-то устала». «Конечно». «Сейчас поедим, отдохнешь, и утром будешь как новенькая», — пообещал Марис. Альба слабо улыбнулась, но Сергос про себя отметил, что она побледнела. Человек в белой маске смотрел вслед уходящей троицы. Его руки нервно сжимали одна другую. Он был в бешенстве.